И подняв глаза, мальчик увидел Балдео с английским мушкетом. Пастухи рассказали в деревне о том, что буйволы взбесились и убежали. И Балдо вышел сердитый, заранее приготовившись наказать Маугли за то, что он плохо смотрел за стадом. Волки скрылись из виду, как только заметили человека. — Что это еще за глупости? — сердитый спросил Балдео. — Да разве тебе ободрать тигра? Где и буйволы его убили? К тому же это хромой тигр, за его голову назначено сто рупий. Ну-ка, мы не взыщем с тебя за то, что ты упустил стадо, и, может быть, я дам тебе одну рупию после того, как отвезу шкуру в канхивару. Он нащупал за поясом кремень и огниво, и нагнулся, чтобы опалить шерхану усы. Почти все охотники в Индии подпаливают тигру усы, чтобы его призрак не тревожил их. «К -к -к -к -к, сказал Маугли вполголоса, снимая кожу с передней лапы, так ты отвезешь шкуру в канхивару, получишь награду и, может быть, дашь мне одну рупию. А я так думаю, что шкура понадобится мне самому. Эй, старик, убирайся с огнем подальше. Как ты смеешь так разговаривать с первым охотником в деревне? Твое счастье и глупость буйволов помогли тебе заполучить такую добычу. Тигр только что наелся, иначе он был бы сейчас в двадцати милях отсюда. Ты даже ободрать его не сумеешь как следует, нищий мальчишка, да еще смеешь говорить мне, балдо, что я не подпаливал тигру усы. Нет, Маугли, я не дам тебе из награды ни одного медика, зато поколочу тебя как следует». «Отойди от туши!» «Клянусь буйволом, который выкупил меня», сказал Маугли, снимая шкуру с лопатки. «Неужели я потрачу весь полдень на болтовню с этой старой обезьяной? Сюда, Акела! Этот человек надоел мне!» Балдео, который все еще стоял нагнувшись над головой Шерхана, вдруг растянулся на траве, а когда пришел в себя, то увидел, что над ним стоит серый волк, а Маугли продолжает снимать шкуру, как будто он один во всей Индии. «Да», — сказал Маугли сквозь зубы, — «ты прав, Балдео. Ты не дашь мне ни одного медика из награды. Я давно воюю с этим хромым тигром, очень давно, и верх теперь мой. Надо отдать Балду справедливость. Будь он лет на десять помоложе, он бы не побоялся схватиться с Акелой повстречав его в лесу. Но волк, повинующийся слову мальчика, у которого есть личные счеты с тигром-людоедом, — непростой зверь. Тут колдовство, самые опасные чары, — думал Балду и уже не надеялся, что амулет, надетый на шее, защитит его. Он лежал едва дыша и ждал, что Маугли вот-вот превратится в тигра. «Махараджа, ладыка!» произнес он, наконец, хриплым голосом. «Да!» — ответил Маугли, не поворачивая головы и слегка посмеиваясь. «Я уже старик! Откуда я знал, что ты непростой пастушонок? Можно ли мне встать и уйти отсюда, или твой слуга разорвет меня в клочки? Ступай, да будет мир с тобой. Только в другой раз не мешайся в мои дела». «Пусти его, Акела. Балдо заковылял в деревню, спеша и поминутно оглядываясь через плечо, не превратится ли Маугли во что-нибудь страшное. Добравшись до деревни, он рассказал такую историю о напущенных на него чарах, волшебстве и колдовстве, что жрец не на шутку испугался. Маугли работал не отдыхая, однако надвигались уже сумерки, когда он вместе с волками снял с туши большую пеструю шкуру. — Теперь надо спрятать шкуру и гнать Буйволов домой. Помоги мне собрать их, окела. Стадо собрали в сумеречной мгле, и когда оно приближалось к деревне, Маугли увидел огни и услышал, как в храме звонят в колокола и трубят в раковины. Казалось, в полдеревни собралось к воротам встречать Маугли. «Это потому, что я убил Шарахана, подумал он. Но целый дождь камней просвистел мимо него, и люди закричали. «Колдунь, оборотень! Волчий выкормыш! Ступай прочь! Да поживее! Не то жрец! Опять превратит тебя в волка! Стреляй, балдо, стреляй!»